Глава 37. 9 мая, 6 часов 18 минут по центрально-европейскому летнему времени. Величка, Польша. Елена, как и все остальные, присела у огромного куска антера. Камень мерцал в свете фонарей. Что там? спросила она. Самостоятельно обошёл группу, словно движение помогало ему разгадать тайну. Это хризолида, сказал он. Куколка. Элен уже догадалась, что плотная масса внутри представляет собой что-то вроде кокона в темноватом сиянии янтаря. Из разрывы с одной стороны торчало существо размером с небольшую собаку. На склонённой голове красовались длинные завитки усиков, огромные фасеточные глаза чёрного цвета разглядывали собравшихся. Влажные на вид крылья, испичёрённые венами, навеки остались сложены на выгнутой спине. Из верхней части хризолиды высунулись счленённые передние конечности. Тварь хотела выбраться из кокона, но угодила в смолистую ловушку доисторической сосны. Она боролась и проиграла схватку. "Думаю, Елена, спрашивала про штуку, что торчит из кокона, пояснила Кэт. Это явно удокуро". Сэм пожал плечами. "Смотрите, вот характерный черно-красный рисунок на брюшке. «Можно определить даже по мандибулам, они у насекомых так же уникальны, как отпечатки пальцев у человека». Монг потер подбородок, и щетина шумно заскрепла по пластиковому протезу. «Я читал отчеты профессора Мацуи по адакура. Ни о чем подобном он не упоминал». «Потому что в таком виде существо в его лаборатории не появлялось». «Так что же это?» — повторила Элена. «Да, да, прости». Сын бросил на неё виноватый взгляд, полагая, перед нами невиданное прежде королево Адакура. "Погодите", нахмурился монок. "Профессор Мацуи утверждал, что у Адакура не бывает королей. Он о них не знал. Профессор определил Адакура как промежуточный вид между древними осами-отшельницами и их потомками, осами общественными, которые научились роиться", монок кивнул. Однако профессор Мацуи считал, что адакуры размножаются по принципу ос-отшельник и используют для откладывания яиц целую группу самок, а не одну королеву. Видимо, он ошибался. Сделала вывод Кэт. Не совсем. Сэм продолжал ходить вокруг янтарной глыбы, изучая существо с разных сторон. Черты этого вида действительно схожи как с одиночными, так и с социальными осами. Тут профессор Мацуи прав. Он лишь не предполагал, что в их роду тоже есть своего рода королева. Вероятно, это существо развивается только в естественных условиях, и его нельзя вывести в лаборатории. «Почему?» — не унималась Элена. «Какова его роль в рои?» «Не знаю. Думаю, что очень важное. Возможно, это ключ ко всему». Элена тоже так считала. От волнения она не могла оставаться в одном положении и выпрямилась. Колени затекли, и она едва не упала. К счастью, Сэм успел поймать ее. «Спасибо!» Сэм вдруг обхватил Элену сзади, прижал к себе одной рукой, а другой приставил холодное дуло пистолета к ее шее. «Не с места!» Он склонил голову на бок и затараторил что-то на японском. Позади вспыхнули огни, в пещере заплясали мрачные тени. Раздался топот тяжелых ботинок. Тонкие красные лучи лазерных прицелов прорезали темноту. Немного пометавшись в диком танце, кровавые точки замерли на груди ошеломленных членов группы. «На колени!» — скомандовал Сэм. «Руки за голову!» Элена в изумлении уставилась на вооруженных людей. Ее напарники по очереди падали на колени, складывая ладони на затылки. Кэт бросила на Сэма убийственный взгляд и тоже не спеша опустилась на каменный пол. «Шесть часов двадцать две минуты». «За что?» — спросила Кэт, когда у нее забрали оружие. «Хоть объясни». Видимо, пока группа изучала старые карты в историческом музее, штурмовой отряд из семи человек проник сюда во время полуночной службы, смешавшись с толпой прихожан. Предатель заранее послал их. Судя по тому, как Сэм склонил голову перед появлением вооружённых сообщников, где-то глубоко в слуховом канале правого уха у него было спрятано хитроумное устройство для радиосвязи, по которому его могли ещё и отслеживать. "За что?" повторил её вопрос энтомолог, подходя к Кэт. Теперь, когда их караулили солдаты, он толкнул Элену ко стальным. "Назовём это расплатой, местью государству". отбирающим наследство у трудолюбивых американцев. Из-за неуплаченных налогов на имущество банк едва не забрал у меня ранчо в Монтане, принадлежащее нашей семье уже четыре поколения. Тот самый банк, который выжил во время кризиса за счёт моих налогов. Разве я чем-то обязан такому государству? Двое штурмового отряда подняли кусок янтаря и направились к пещере, намереваясь унести сокровище с собой. Кэт поразилась их силе, затем вспомнила, что камни малой плотности на самом деле очень лёгкие. Компания Fenikus Laboratories давно следила за профессором и объявилась после того, как Мацуи рассказал мне в электронном письме о своей бразильской находке. От Такаси Ито ничего не скроешь. Я сообщал ему, как продвигается работа Мацуи, а он в благодарность погасил мои долги. Сэм пожал плечами. Затем меня позвали вы, и предложение стало еще более выгодным». «Что ты надеешься получить?» — Кэт кивком показала наинтарную массу. «Благосклонность такая сиита. Учитывая его дальнейшие планы, этого мне достаточно». «Что же он задумал?» — Сэм рассмеялся и последовал за двумя напарниками с сокровищем. «Быстрая смерть вас порадует, уж поверьте!» Он обратился к одному из пяти оставшихся членов штурмового отряда и сказал что-то на беглом японском. Кэт тоже хорошо знала этот язык. Вот как звучал его приказ: "Как только мы уйдём, пристрелите их, а потом взорвите вход, чтобы тела не нашли слишком быстро, хотя скоро всё это уже будет неважно". Командир вооружённой группы кивнул. "Hai". Кэт корила себя за то, что недостаточно хорошо проверила благонадёжность энтомолога перед тем, как взять его в группу. Время поджимало, и она легко доверилась учёному из национального зоопарка, входящего в состав Смитсоновского института. Сэм скрылся из виду вместе с двумя напарниками и янтарём. В свете их фонариков Кэт заметила чьё-то тело у спуска. Пётр та же самая участь могла постичь Герика и Антона, ждущих у берега озера. Клара тоже увидела брата. Девушку трясло, глаза блестели от слёз, вечно суровое лицо Сласки побогровело от злости. Элена выглядела совершенно ошеломленной предательством. Еще бы, ведь двуличный энтомолог успел понравиться библиотекарю. Кэт остановила взгляд на Монке и кивнула, давая ему сигнал. Пусть Сэм одурачил ее перед экспедицией. Совсем недавно он шокированной находкой неумышленно выдал себя. Профессор Мацуи ошибался. Все ошибались. Странный выбор слов. Да и кто эти «все»? Подобный вид Оз Сэм обсуждал только с Кэном. Не до конца уверенная в своей правоте, Кэт выжидала, планируя сперва узнать его профессиональное мнение. Конечно, всё равно стоило проявить большую осторожность. Она просто не ожидала, что он так внезапно схватит Элену. В любом случае, есть запасной план. 6 часов 34 минуты. От слабости Элена опустилась на пол. Её переполняли отчаяние и сожаление. Заведенные за голову руки дрожали. Вот бы коснуться хоть одной ладонью, висящих на цепочке для очков крестиков, вот бы напоследок помолиться за дочь и внучек, пожелать им долгой и плодотворной жизни. Трудно сосредоточиться над предсмертной мольбе Богу, когда на тебя и твоих коллег направлено пять винтовок. Кэт едва заметно кивнула мужу, видимо, молчаливо выражая свою любовь и нежность. У этой пары, насколько знала Елена, тоже были дети. Две девочки. Надо бы и за них помолиться. Кивнув супруге в ответ, Монг глянул на пятерых охранников. Его руки по-прежнему оставались на затылке. Точнее, только одна рука, чьи пальцы возились с титановой манжетой чуть за запястного сустава, к которому присоединялся протез. Самого протеза на месте не было. Когда Сэм отдавал солдатам приказ забрать у членов группы оружие, он в спешке забыл предупредить их об одной скрытой опасности. Наверное, поэтому Кэт и отвлекала внимание на себя, чтобы Монко соединил искусственную ладонь. Где же она теперь? Что-то зашевелилось у ног вооружённых мужчин. Паук из светлого пластика пронёсся по полу из обожжённого янтаря. В штабе Сигмы в Вашингтоне Монк однажды демонстрировал, как дистанционно управлять этой соединённой конечностью. Получалось у него отлично. Подпрыгивая на кончиках пальцев, рука приближалась к штурмовому отряду А ещё Елена вспомнила про музей-библиотеку в Таллине. Монг прошептал всего одно слово: "Бум". По сигналу Кэт прыгнула на Елену, а сам Монг бросился на Славки и Клару. Взрыв оглушил, от яркой вспышки в темноте глаза на время ослепли. Елена с силой упала на бок. Кэт прикрывала её на слезлы через пару секунд, когда ударная волна ещё эхом отражалась от стен. Елена лежала на полу и моргала, приводя глаза в порядок. Как кэт, скользнув на бедре по камню, выхватила винтовку у одного из нападавших, в чьей спине взрыв проделал дымящую дыру, и почти в упор выстрелила в другого, который хотел встать. Самый дальний стрелок почти не пострадал, его лишь сбило с ног. Он прицелился в кэт, и тут его грудь разорвало остриё кирки. Тело упало вперёд. А за ним, как оказалось, стоял Монг, сжимая рукоятку кирки мумифицированного шахтера. Еще двое членов штурмового отряда находились в самом эпицентре взрыва и уже были мертвы. Монг поспешно собрал их винтовки и бросил одну с ласки. «Стрелять умеете?» Тот сделал шаг назад и покачал головой. Подошла Элена, взяла оружие, осмотрела его и кивнула. «Я выросла в бедном пригороде восточного Лос-Анджелеса». «Какой у нас разносторонний библиотекарь?» Ухмыльнулся Монг. «Идите за нами к выходу. Только держитесь поближе к спуску», — сказала Кэт. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Элена. «Возьмемся за работу». Кэт кивнула мужу. Шесть часов тридцать девять минут. Покидая ненавистную пещеру, Кэт решила сменить тактику. Земля под ногами подрагивала, хрупкие сталактиты и соли падали и разбивались. «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «Кэт» — «К Вероятно, взрыв нарушил стабильность этого и так непрочного уголка шахты. И все-таки Кэт остановилась у нижней части спуска и глянула на Петра. Из его шеи торчало лезвие. Монг увел Клару подальше, чтобы она этого не видела. «Ладно, новый план». Брайант стиснула зубы. «Все идем на выход. Только мы с Монгом впереди. Вы держитесь немного поодаль». Не дожидаясь согласия, она крепче обхватила винтовку и двинулась к проходу, через который они попали сюда. Двинулась быстрым шагом, ведь Сэм и его напарники точно слышали взрыв. Неизвестно, решат ли они, что это члены штурмового отряда выполнили приказ и подорвали вход в пещеру. В любом случае, Кэт не могла позволить предателю улизнуть вместе с похищенным сокровищем. «Если в этой глыбе янтаря и вправду есть ответ, необходимо его получить». Грохот не затихал даже в конце туннеля длиной в четверть мили. Сработал каскадный эффект. Одна секция расшатывала другую, та следующую и так далее. Воздух наполнился соляными кристаллами, которые бриллиантами сияли в свете фонарей. Земля под ногами вдруг резко дёрнулась и как бросила в стену. Других тоже задело, но они хотя бы удержали равновесие. Сзади их накрыло облаком дыма и солёной пыли. Наверное, обвалился туннель. Быстрее! подгоняла Кэт. Они почти бежали и явно приближались к выходу, когда свет фонаря выхватил гору камней, заваливших проход. Тут уже всё обрушилось. "Что теперь?" спросил Монк. "Я не" Кэт воച്ഛенни поматала головой. Он приобнял её за талию. "Давай-ка, пораскинь своими мозгами и вытащи нас отсюда". Кэт уставилась на свои ноги. "Нет". Она опустила голову не из-за поражения, а просто заметила воду. быструю и мощную струю. Смахнув солёную пыль с носа, Кэт посмотрела назад. От предыдущего толчка обвалился туннель, но если вода продолжает течь, обратно, сказала она. Идём обратно, и заставила всех развернуться. Через минуту они дошли до того места, где обрушилась стена, открыв проход в параллельный туннель. Оттуда и текла вода. Идём, идём, идём. Кэт мысленно поблагодарила инженерное мастерство старых шахтёров. Все пролезли в соседние туннели, двинулись дальше, преодолевая хрупкие солевые образования. Наконец они вышли к более широкой части шахты. Кэт остановила свой отряд и, взяв оружие на изготовку, скользнула вперёд. Вдруг Сэм оставил тут кого-то из пособников. Засады не обнаружилось, пещера была пуста. У берега канала, ведущего к озеру, лежали два тела: Герик и Антон. Гидроцикл по-прежнему был на берегу рядом с телами, а вот зодиак исчез. На нем Сэм повез свою янтарную добычу. Рядом лежали баллоны для подводного плавания. Вот каким образом штурмовой отряд сумел устроить засаду братьям Клары. Кэт махнула остальным, можно выходить. «Элена, побудь с Кларой, доктором Сласки. Не высовывайтесь, если появятся другие...» Кэт показала на винтовку в руках библиотекаря. «Ублюдки об этом пожалеют...» Элена подняла оружие выше. «Элена» Кэт подошла к гидроциклу, молча попросила прощения у Герика, отстёгивая ключи от плавучего средства с его жилетки. Вместе с Монком они вытолкнули аппарат обратно в мрачные воды. Без протеза Монк не мог им управлять, так что сел сзади, держа в руке зигзаур, который чуть раньше у него отобрали захватчики. Кэт положила винтовку на колени и взялась за рычаги управления. Монк наклонился вперёд. Милая, знаю, внезапно подобраться не выйдет. На открытой воде атака будет массированной. «Я не об этом. Просто хотел сказать, что люблю тебя». «А-а-а-а!» — DOMA: Кэт чмокнула его в щеку. «Я тебя тоже». «Теперь давай перестреляем, негодяев!» Кэт завела мотор, дала газ и бросилась вперед по каналу, не притормаживая на поворотах, а наоборот набирая скорость. Ближе к озеру мотоцикл практически летел по воде, едва касаясь поверхности. Она заметила цель. Одинокий огонёк в мрачном озере. Кэт погасила фонарик на шлеме и нагоняла свою жертву в темноте. Зидиак приближался к дальнему берегу, хотя и довольно медленно. Стрелка спидометра ползла к 60. Пятно света быстро приближалось. Хотя рёв гидроцикла было не скрыть, враг схватился слишком поздно. Раздались выстрелы, но Кэт стала качать аппарат из стороны в сторону, не давая врагу прицелиться. Монк вёл ответный огонь из зауэра. Использовав целую обойму, одного стрелка он уложил, а второго заставил спрятаться. Затем взял у Кэт автоматическую винтовку, одной рукой поднял ее, положил на предплечье другой и обрушил на противника шквал огня, разрывая надувную лодку в клочья. Та сразу осела на подбитую сторону. Второй стрелок открыл был огонь, пытаясь их отогнать, однако потерял равновесие на тонущей лодке и упал». Монг успел всадить ему две пули в грудь в качестве прощального подарка, который враг взял с собой в подводную могилу. А потом янтарная глыба, качнувшись на сдувающейся лодке, последовала за ним и с плеском исчезла в мрачных глубинах озера. Встревоженный такой потерей, Монг бросил винтовку Кэты и спрыгнул с гидроцикла. У Брайант не было времени сказать ему, что он зря старается. В самом начале перестрелки она заметила брызги рядом с носом лодки. Крыса бежала с тонущего корабля. Сэм уже достиг дальнего берега, выбрался из воды и побежал к туннелю. Ему хватило ума погасить на лобный фонарик, и теперь силуэт беглеца едва выделялся на фоне чернильной тьмы. Как только Сэм войдет в туннель, поймать его будет невозможно. Гидроцикл врезался в наклонный берег почти на максимальной скорости и понесся дальше. Кэт разрядила последнюю обойму винтовки и даже не целясь в Сэма. Все равно мишень была слишком маленькой. Вместо этого она обстреляла ряд целинных сталактитов, нависающих над входом в пещеру, которые осыпались вниз остроконечным дождём. Раздался испуганный крик. Притормозив, Кэт спрыгнула с сиденья и побежала на звук. Она помнила, что Сэм вооружён, поэтому свой фонарик тоже не включала и кралась вперёд, пытаясь разглядеть предателя. Под ботинками хрустели сыленные осколки. Снова резкий измученный крик. Кэт подошла к извивающемуся на земле телу и включила фонарь. Острый кусок соли пробил шею Сема, другой вонзился в плечо, третий проколол левое бедро. Из раны на горле толчками выходила кровь. Боль явно становилась всё сильнее, отбирая последние силы и надежду на спасение. Отчаянные вопли энтомолога эхом отражались от стен пещеры. Соль на ранах. Вот что так сильно мучило Сема, помимо мысли о неизбежно приближающейся смерти. К этой вернулась. Пусть себе кричит. Когда она вернулась к озеру, сдавленные вопли уже затихли. С катертью дорога. В чёрных водах монк плавал вокруг наполовину затонувшей лодки. "Не могу найти янтарь!" зарал он, увидев кет. "Нужны дайверы!" "Подожди!" крикнула в ответ она, приложив руки к карту. "Чего подождать?" кето кинула взглядом озера. На поверхность вдруг всплыл огромный объект, напугав её мужа и стал покачиваться рядом с ним. Янтарь, не то нет. Плотность у него меньше, чем у солёной воды, поэтому янтарь так часто находят вдоль балтийских берегов. Волны выбрасывают кусочки камня на песчаные пляжи. А то я не вижу, заворчал Монг. Он подплыл к глуби и стал толкать её в сторону Кэт. Та вздохнула, уперев руки в бока. Сокровище у них Но чего они действительно добились? Что им даёт скованная янтарём королева Ос?